Второе. В литературе существует прием перебива. Суть этого традиционного приема заключается в расположении рядом двух контрастных по своему характеру сцен, а точнее во внезапной смене возвышенно-поэтического по содержанию и стилистическому воплощению эпизода нарочито прозаическим Этот прием находим еще у Гоголя. У, какая сверкающая чудная незнакомая земле даль Русь! Держи, держи, дурак! кричал Чичиков Селифану. Сравните в Тарантасе 1845 года у Сологуба. Да вот мы доедем до Владимира и пообедаем, заметил Василиваньч. Столица древней Руси. Порядочный трактир. Золотые ворота только дорого дерут. В обыкновенной истории Гончарова такие контрастные соположения одна из доминантных черт поэтики, связанная с общими идейно-тематическими задачами этого произведения. Александр Федорович раздалось вдруг с крыльца. Где вы, простокваша давно на столе? Он пожал плечами и пошел в комнату. За мигом невыразимого блаженства вдруг простокваша, сказал он Наденьке. Уже ли все так в жизни? В этом же ключе даются перебивы в отцах и детях. Тургенев придает им смысл диссонанса, нарушающего общее течение мысли в известном направлении и потому тому самому ослабляющего печальное или торжественное настроение, вызванное содержанием рассказа. Примечание. Полевой. Ахиллесова Пита Тургенева. Исторический вестник. 1885 год. Номер 11. Конец примечания. Николай Петрович начинает декламировать Пушкина. «Аркадий!» — раздался из Тарантаса голос Базарова. «Пришли мне спичку, нечем трубку раскурить!» Николай Петрович умолк. «Похоже, и у Островского, без вины виноватые, когда Нартов читает стихи, а Домна Пантелеевна его перебивает». Широко этот прием применял Успенский. Откуда-то слышится веселая песня, сопровождаемая звуками гармоники. «Сашотчик, мелочек, пойдем со мной в садочек, сделаем!» Но ветер уносит продолжение, и вместо него слышится возглас изо всей глубины легких. «Игнашка, где ты, лакуций черт?» «Набегу» 1863 год. В качестве проверенного комического средства прием охотно использовала юмористическая пресса. Например, у Алексея Павловича Чехова. «Хм, да, наука, молодежь, положи ко мне матушка-цыпленка, агафопот единицы череп будильник». 1881 год, номер двадцать седьмой. У Лейкина на нем построен целый рассказ, поэзия и проза. Сборник «Гуси лапчатые» 1881 года. Смысл которого и состоит в контрастных репликах батюшки и его супруги. Как часто бывает у Лейкина, прием доведен до скучной повторяемости, да еще и разъяснен автором. «Благорастворение воздухов-то после дождя какое! Восторг!» «Благорастворение воздухов отличное, а огурцы менее шести гривен за десяток не отдают». «Так что толк-то?» — откликнулась с балкона матушка. сиренью до черемухой-то как тянет! И сколько ныне черемухи, так это страсть!» «Черемухи много, а рыбы нет. Просто хоть от ухи отступись!» Разбивало батюшкино поэтическое созерцание матушка. В этом качестве прием благополучно миновал рубеж двадцатого века. «Я таинственный, загадочный! Вот кидай, графин порядочный! Враг гармонии, пропорции!» «Ветчины подай полпорции, я не здешних мест певец и соленый огурец». Мистер Поль Иванов. «Как живет и мыслит мистер Поль в ресторане второго разряда?» Театр в карикатурах, 1913 год, номер 14. Применяется он в массовой журнальной юмористике «И по сейчас». У раннего Чехова, перебив высокого низким, использовался сначала в традиционном плане. Гауптвахтов щелкнул три раза пальцами, закрыл глаза и запел фистулой «То-то-ти-то-том». «Хо-хо-хо! У меня тенор!» «Три рара!» «Г-к-р-м!» «В зубах что-то застряло!» «Забыл» 1882 год. «В мелочишке и то, и сё, поэзия и проза» 1881 года этот приём дан в своём обнажённом виде, что демонстрируется и заглавием, кстати сказать, совпадающим с Лейкинским. «Я вас люблю», — шепчет он. Она поднимает на него свои большие глаза — Она хочет сказать ему «да». Она раскрывает свой ротик. «Ах!» — вскрикивает она. На его белоснежных воротничках, обгоняя друг друга, бегут два большущие клопа. О, ужас! Но уже в «Злом мальчике» 1883 года многочисленные перебивы, сохраняя общий юмористический колорит, обнаженность комического приема, намекают на более значительную их роль, ту, которая станет у них главной впоследствии, на свободное вхождение в размышления, диалог, в любую сюжетную ситуацию соседствующих ряда положенных предметов, сопутствующих эпизодов. «Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна». «Очень многое. Когда я увидел вас в первый раз, у вас клюет. Я понял тогда, для чего я живу. Понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную трудовую жизнь. Это должна быть большая клюет. Увидя вас, я полюбил впервые. Полюбил бешено, страстно». «Подождите дергость, пусть лучше клюнет. Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас!» В похожей функции перебив выступает в рассказе «Свадьба с генералом» 1884 года. «Сегодня венчается мой хороший друг и приятель Некто Любимский. Да вы, дядюшка, положите щуку!» Что она будет вам шинель пачкать? В зрелой прозе перебив по внутренней сути уже не является таковым. Это не вторжение эпизода другого прозаического плана, но его естественная инклюзия, не преследующая традиционных снижающих целей. На небе уже мерцали звезды, Должно быть, по ту сторону монастыря всходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нежно. «Гарасим!» — протяжно крикнул кто-то далеко внизу, где пасли ночное. «Гарасим! Увшин захвати!» Часы медленно пробили три четверти какого-то часа,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 Между тем, этот новаторский чеховский прием продолжают числить по прежнему ведомству. Неудивительно, когда это делали современные критики. Филитонист газеты «День», приведем только этот пример, считал, что в скучной истории Чехов, вводя в общественно-философские рассуждения профессора «бытовые пассажи», Делает это для оживления повествования, придав местами рассказу юмористический оттенок. Когда ученый был еще совсем маленьким человечком, то ел вкусные блюда – леща с кашей, борщ, щи и прочее. За столом ему служила веселая и болтливая горничная Агаша. Примечание. Журнальные новинки – Еженедельное обозрение. Приложение к газете «День» 1889 год. Конец примечания. Но и много позже даже такой тонкий исследователь чеховского стиля, как Бицилли, сопоставив гоголевский перебив с внешне похожим чеховским, находил, что и тут, и там одинаковый прием обрыва лирического отступления. примечание бицилли плагиат чехова звено 1926 год 19 декабря конец примечания Меж тем весь контекст эпизода говорит о том что перебив лишён здесь того смысла который он имеет у гоголя и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый безнадежный призыв «Певца, певца!» «Здорово, Пантелей!» «Все благополучно!» «Степь!» Через полвека другой автор, исходя опять-таки из дочеховской поэтики, в доказательство комизма шаблонно-любезного ответа черного монаха «Очень рад» приводит пушкинский эпиграф из «Пиковой дамы», Где призрак говорит светский: "Здравствуйте, господин советник". Примечание. Назиров. Чехов против романтической традиции. К истории одного сюжета. Русская литература 1870-90 годов. Сборник 8. Свердловск 1978 год. Конец примечания. В пушкинском контексте это действительно звучит юмористически. В чеховском внедрение подобной фразы даже в мистический или возвышенный текст его ни в коей мере не приземляет и не снижает. В мире Шелестовых, пишет Гурвич, «Самая банальная деталь вопиет о пошлости». Достаточно чехово упомянуть о том, что Андрей Андреевич, уходя уже в пальто, обнял свою невесту, чтобы обаяние минуты улетучилось безвозвратно. Обаяния минуты тут действительно нет, но пальто в этом немало не виновато. герой уже ясен и без него». Типичная чеховская деталь, направленная на обычное его целостное изображение ситуации, трактуется в каком-то узконаправленном смысле. Приблизительно так же объясняет подобные сцены и поперные. В «Учителе словесности» каждый эпизод, сценка, строится на контрастном столкновении душевного мира героя, влюбленного Никитина и грубой, пошлой действительности. Всё время, что бы ни сделал, ни подумал, ни почувствовал герой, ему отвечает громкое троекратное, как ура, хамство окружающей жизни. Венчание Никитина и Манюси перебивается суровым голосом протеерея «Не ходите по церкви и не шумите!» Примечание. поперный Записные книжки Чехова. 1976 год. Конец примечания. Но, прочитав текст рассказа, мы увидим, что никакого контраста все эти детали не выражают, и об этом прямо сказано. Никитину, с тех пор, как он влюбился в Манюсю, все нравилось у Шелестовых. И дом, и сад, и вечерний чай. И даже слово хамство, которое любил часто произносить старик. Слова же протеирея часть той атмосферы в церкви, которая Никитина трогала до слез, наполняла торжеством. Аналогично сцена венчания в повести «Вовраге», где окриком священника прерываются мысли героя о грехах и его молитва. В дуэли размышления дьякона о архиерейском служении в золотой Митрис-Панагии перебиваются такой бытовой репликой. «Дьякон, где же рыба?» Но, как ясно видно из контекста, это вторжение не имеет смысла традиционного перебива высокого заземленным. Дьякон снова возвращается к прежним мыслям. Герой рассказа «Архиерей» 1902 года в последней главе изображается в момент высшего духовного подъема, а в следующей сцене его натирают водкой с уксусом. Чеховский мир – это прежде всего открытость самым разнородным явлением бытия, и, может быть, не обязательно отыскивать в нем непременно изображение унылой повседневности жизни, трагедии в каждой капле будничной реки жизни. Разнопланность деталей, эпизодов, слов, поставленных рядом, у Чехова чрезвычайно многолика. Это и переплетение философских рассуждений с подробностями самыми бытовыми, это и включение в повествование научных определений, терминов, Это и неожиданное сравнение, привлеченное из совсем другой сферы. Его зашивают в парусину. Зашитый в парусину, он становится похожим на морковь или редьку. У головы широко, к ногам узко. Гусев. Идущее от чеховской юмористики, это сравнение в контексте рассказа нисколько не юмористично и не нарушает общую атмосферу сосредоточенности на мыслях о смерти. Оно демонстрирует совершенно иные принципы изображения подобных ситуаций, допуская включенность в них предметных и стилистических явлений совсем других рядов. Внедрение низкого, комического, обыденного не снижение и не перебив, но мироизображение во всей полноте мира. Как и в предметной сфере, эффект неотобранности поддерживается самой композицией. В чеховском повествовании нет иерархии эпизодов в зависимости от их роли в фабуле. Значащие свободно переплетаются с незначащими. Так, комическая сценка с утятами в рассказе «Неприятность» 1888 года никак не выделена из общего повествования. Она дана как часть сочиненного предложения. Подобная же сценка с гусаком в «Мужиках» составляет часть синтаксического целого. Разномасштабность эпизодов и мотивов не подчеркивается строением повествования. Напротив, сделано все, чтобы ее затушевать. В общем повествовательном потоке может быть уравнен, например, мотив самоубийства со всем остальным. После этого разговора я не спал всю ночь, хотел застрелиться. Утром я написал пять писем и все изорвал в клочки, потом рыдал в Риге, потом взял у отца денег и уехал на Кавказ, не простившись. Ариадна. Все мотивы, при всем их различии, одинаково синтаксически оформлены. Благодаря такому свободному сосуществованию эпизодов, важных для развития фабулы и второстепенных, полному их стилистическому равноправию в повествовании, происходит то же, что и на уровне предметов. Весь ряд эпизодов выглядит как цепь неотобранных событий, идущих подряд в их естественном, эмпирически беспорядочном виде.